3. Халифат, Аравия, пустыня Тихама Дирижабль Грейт Истерн входил в десятку самых больших пассажирских цепелинов мира. Его серебристая сигара вытягивалась в длину метров на триста. К услугам сотни пассажиров были роскошные каюты, ресторан с роялем, салон, смотровой купол, а на палубе А имелись две прогулочные галереи с наклонными окнами. Именно здесь и прохаживалась Марина Облонская, чувствуя позыв к одиночеству. И Европа, и короткая остановка на Мальте, все осталось позади. Время близилось к закату, и волны Средиземного моря, катившиеся далеко внизу, отсвечивали красной медью. Когда совсем стемнеет, дирижабль проплывет над Египтом. минуя узкий разрыв Красного моря, и знойные пустыни Аравии пролягут под брюхом Грейта и а там и до Индии рукой подать. Марина вздохнула. Ей никак не удавалось настроиться на страдания. Вроде бы все плохо. Она должна мучиться и чахнуть, смахивая непрошенное слезу. А вот поди, что ты, не страдается как-то. Что вы хотите? Девушка-провинциалка, первый раз в жизни за границей. Лондон, Мальта, Бомбей. Для нытья и шмыгания носом просто нет времени». И на аппетит она не жалуется. Темнота за бортом загустела, волны уже не отражали сияние заката. Да нет, это море кончилось. Вон, вроде и белесая полоска прибоя мелькнула. Африка пошла. С ума сойти, настоящая Африка! Раньше, говорят, дирижабли летали гораздо южнее, с пересадкой в Аксуме. Но теперь такой маршрут небезопасен. Африканцы воюют с арабами за Хадрамаут. — Смысл? Им что, целого материка мало? — Аксумское царство? И так больше всей Российской империи. — Нет же, играют в войнушку с халифатом. А ученые мужи все толдычат. — Эволюция, эволюция! — Какая к бесу эволюция? Я же человечество так и не поумнело за последние сто тысяч лет. — Любуешься? — послышался бодрый голос Паратова. — Пялюсь, — буркнул облоска Ладно, пойду-ка я спать. — Милое дело, — сказал Илья. Марина фыркнула на прощание и удалилась. Ляди уже дрыхла. Марина делила каюту с начальницей. Раздевшись, облонская на цыпочках прошла к своей койке и легла. А было тихо, только тикал будильник, да посапывала соседка. А за большим круглым иллюминатором чернела ночь. Девушка положила ладони себе на грудь, представив... Нет, лучше не надо ничего представлять. Пожалев себя в последний раз, она тяжко вздохнула и закрыла глаза. Разбудил ее глухой удар и сонный скрик. Мало что разумея, Марина протерла глаза и села, свесив ноги с кровати, лишь сейчас обнаружив, что цепелин здорово осел на нос, словно аэроплан, сдумавший пикировать. Ее такойка располагалась ближе к носу, поэтому столь сильный диференс спать не мешал. А вот леди свалилась на пол. — Что? — Что такое? — воскликнула Мак Рэшли, находясь в полном ошеломлении. — Цепелин перекосила, — быстро ответила Облонская, хватая свои вещи и с трудом удерживая равновесие. «Почему — Почему? Марина промолчала, живо одеваясь и стараясь не глядеть на Ханни, что сидела на полу в своей ужасной ночнушке, больше всего похожей на смирительную рубашку. — Господи, квашня какая-то! А мгновение спустя за иллюминатором пронесся ответ. Там, подсвеченный лучами прожекторов, с дирижабля выписывал виражи африканский биплан. На подобному божестве российские пилоты летать поснеснялись бы. — На нас напали? — Одевайтесь, — резко сказала Облонская. — Чует моя душа, спать нам больше не придется. — О, мой бог! Короткий стук в дверь, и на пороге нарисовался паратов. «Пардон», — коротко ответил он на возмущенной визгляде. «Быстрее, быстрее, дамы, собираемся в салоне, и не забудьте ваше оружие!» «Это аксумцы? – спросила леди Ханни, шмыгая за ширму. «Хуже. Нас перехватили арабские истребители, принуждают сесть». «Но это... это просто неслыханно!» «Так-то так...», -то так...» «Прелестно — прелестно высадила Марина, живо довершая сборы. За иллюминатором снова показался Аксумский биплан, преследовавший халифатский фрит. Самолет со столь грозным названием более всего напоминал плод любви вентилятора и этажерки. Батальная сцена промелькнула за пару секунд, однако африканский пилот успел выпустить очередь из пулемета и поразить супротивника. Впрочем, эта маленькая победа не помогла выиграть сражение. «Грейт Истерн под угрозой сбития садился», — Вот на землю полетели гайдропы, и целая толпа арабов схватилась за них, словно Лилипута, вязавшая гулливера. «За мной!» — скомандовал Илье, выходя в коридор. Марине впору было возмутиться. Но Паратов уже шагал к салону, и девушка поспешила следом, решив, что еще успеет поставить на место взорвавшегося дело производителя. В салоне собралось человек тридцать, в основном колониальные чиновники — возвращавшиеся из отпусков и коренные индийцы, смуглые черноволосые люди, изо всех сил следовавшие европейским модам. «Первый и второй сорт», — усмехнулась Марина. Особого страха она не испытывала. Обстановка была настолько непривычной, что казалось сновидением наведением. Пассажиры, полуодетые и перепуганные, напоминали о тару овец, потерявших пастуха. А тут волки... «Спокойствие, только спокойствие!» — крикнул седовласый командир дирижабля. «Это недоразумение, и оно скоро будет исчерпано!» Цепелин качнулся и замер. «Приехали!» Вскоре до сбившихся кучи пассажиров донесся топот, и в салон ввалились чернобородые и крючконосые аскеры в мешковатой форме песчаного цвета с горящими глазами, потрясавшие кастетами, пистолетами, стилетами. — Мой король, — церемонно выразился командир Грейт-Истерна, — не оставит без последствий сей акт воздушного пиратства. Вожак воинов Аллаха в усы, растягивая губы в зловещей ухмылке. Мой халиф, — сказал он не без напыщенности, — выразит народу Англии искреннее соболезнование по поводу крушения дирижабля. — На выход! Все! — причитая стеная, плача, народ повлекся наружу. Садя по аварийному трапу, Марина очутилась на бархане. Влажная духота сразу окутала ее. Пустыня Тихама определил Паратов. Как баня, море близко. Аравийская красная. Леди Хани, не потеряйтесь. О, мой бог. Арабы окружили пленников плотным кольцом и, подбадривая себя гортанными выкриками, стали оттеснять людей от цепелина я покорялся общему движению до поры до времени, но как только один из прожекторов, освещавших толпу, сместил луч в сторону, тут же скомандовал. — За мной, обе, и тихо! Облонская и здесь не стала вступать в спор, ибо строптивость ее характера уступила место холодной расчетливости, также присущей девичьей натуре. — Кануть в тень удалось без труда, — голосившие пассажиры поглощали все внимание конвойных. Вот и колоссальная туша дирижабля прошла над головой. Отдалилась. сторонясь коврючих кустиков, Марина одолела высокий бархан, помогая себе руками, и спустилась с противоположной стороны почти бегом. Теперь гребенчатый намет песка скрывал всю троицу, создавая видимость спасения. — Слава богу! — вырвалась у Облонской. «Нет Бога, кроме Аллаха!» — тут же послышался торжествующий голос из темноты. «И Мухаммед пророк его!» Плотные чехлы были сорваны, открывая прожектор, похожий на армейский переносный семафор. Плотный халифатец крутанул вентиль, пуская газ, и за створками прожектора пыхнул голубой огонь. Марина проморгалась и осмотрелась. Добрых полдесятка арабов стояли полукругом, перекрывая все пути. Паратов негромко выругался по-английски. — Кто такие, — властно спросил офицер во френче, с феской на голове, обмотанной челмой. Его стек указал на бурно дышавшую Ханничайл. Чайл. Илья выступил вперед. — Сэр, — молвил он ледяным тоном, как истый англичанин с жесткой верхней губой, — имею честь представить вам леди Ханничайл Чайл Макрэшли и ее племянницу Марион. Стек передвинулся, тычет в грудь Паратова. Илайджа Уорвик, маркиз де Растелли, произнес дело производитель, с такими достоинством и надменностью, которых хватило бы на всю палату лордов. Араб убрал свой стек, словно потеряв Паратову всякий интерес. Леди ханичал произнес он медовым голоском, именно вы мне и нужны. Я? Оскорбленно воскликнула дама. Не вы сами, а пятеро ваших попутчиков, членов экспедиции, кое вы взялись руководить. Выводив из нагрудного кармана бумажку, офицер сделал знак подручному, и тот торопливо поднял фонарь. Значит так. Укажите нам на этих пятерых и может быть быть свободно и живы. Хе -хе. Так. Рудольфус Орм, инженер-рыцарь. Люциус Зехавен, инженер-сержант. А также три оруженосца: Цезарь Савари, Альбус Ломк и Алексей Середа. «Вы идиот, сударь!» — почти пропела леди Ханни, подняв градус бешенства до предела. «Идиот и дикарь! Прежде чем планировать свое пиратское нападение, потрудились бы узнать поточнее хотя бы пару мелочей. Члены Ордена не летят на Грейт Истерне. Они прибудут куда надо своим ходом и уже на месте вольются в состав моей экспедиции. Понятно вам, шакалья-хвостья?» «Закрой свой поганый рот, свиноедка!» — озлился араб. Тут уж Ханя Чайл не выдержала. Ни слова не говоря, она накинулась на офицера с кулаками, ударив его как тараном, всею своей немалой массой. Сухощавый сын пустыни не ожидал столь яростной атаки. Он упал на песок, и дородная леди тут же принялась молотить его кулаками. Аскер, державший фонарь, гневно закричал и бросился на помощь командиру. Не тут-то было. Разъяренная Макрешли выхватила из офицерской кобуры тупорылый револьвер и поразила Аскера в грудь. Это послужило как бы сигналом. Вооружившись, Илья выстрелил дважды, почти в унисон с Мариной. Двое арабов, уцелевших в стремительной схватке, дали деру. В запале облонская выстрелила в спину бегущим. Ходу, заорал Паратов. Понимая, что сейчас к месту скоротечной перестрелки сбежится пол Аравии, Марина понеслась прочь, словно в исполнении самых жестоких обещаний захлопали выстрелы, заметали случаи газовых прожекторов. Над барханами бесшумно пронеслось звено эфритов. Облонская поневоле замедлила бег, понимая, что суматоха поднята вовсе не из-за них. «Это Орден!» — завопила леди Макрэшли и грузно заскакала по гребню Бархана. «Спасены! Это Орден!» А теперь Марина и сама все видела. С небес спускались два серебристых дирижабля. В голубоватом свете прожекторов живое батальное полотно выглядело ярко и резко. Вот жерло пушек на ведомом цепелине исторгли вихри пара, и выпущенные снаряды буквально разорвали арабские истребители. А ведущий снизился почти до самой земли. Из широких люков гондоли выпали, раскручиваясь гайдропы, и по ним заскользили вниз человеческие фигурки, очень быстро и очень ловко приземляясь. — Белые ангелы! — заговорил Паратов, отпыхиваясь. — Орденский оснаст. Тут из мрака явился один такой ангелочек, огромный верзило с широченными плечами, в лапищах которого винтовка смотрелась просто несерьезно. «Кто?» — каркнул он. Илья мигом вытянул руки вверх. «Пассажиры!» — выпалил он. «Ждите здесь!» — приказала назвать. «Мы скоро!» И скрылся, словно растаял в темноте, как добрый дух из сказок. Встала Марина поздно. Часовая стрелка на будильнике леди Макрешли уже подходила к двенадцати. Самой Ханни в каюте не было. Приняв душ... Ванны были слишком тяжелы для дирижабля, и, лениво одевшись, Облонская покинула каюту. Прогулочная галерея оказалась на диву пустынной. Один Паратов любовался видами, медленно причесывая мокрые волосы. Доброе утро, Мариша, ослабился он. — Добрый день скорее! — проворчала девушка и фыркнула. — Илайджа! Остановившись рядом с Паратовым, она принялась бездумно смотреть на синие воды, полосатившее Аравийское море. «Это африканцы вызвали орденских?» — спросила Облонская, не отрывая глаз от катившихся обливных валов. «Они!» — кивнул Илья и продул гребешок. «Быстро сработали!» «Даже слишком!» — хмыкнула Марина. «Как они успели за пару часов?» «Какой тут ближайший Апсумский порт?» «Адулис?» «Так все равно оттуда до Тихамы верст двести!» «Красное море рассекает линейный крейсер ордена». В боевые действия между Аксумом и Халифатом он не вмешивается, но бдит. Демонстрация флага и все такое. Все равно. Марина тряхнула волосами. Да ладно, спасли и спасибо. Меня другое интересует. Откуда в Мухабарат Альдауля узнали о нашей экспедиции? Облонская кивнула. И не просто узнали, а конкретно о рыцарях Ордена. Чуешь, чем пахнет? Паратов Она почесал мочку у уха. — У меня нос забит, — неловко отшутился он. — Мозг у тебя забит, — буркнула Марина, но, припомнив поведение Ильи во время нападения воздушных пиратов, несколько подобрела. Этот Вилар... Как его? — Рейхани, кажется. Короче, он указал местонахождение тибетского кратера, так? — Так. — Кому были известны координаты, кроме самого Рейхани? — Ну, этому... Сугрею, Грею, варова разумеется... Короче, половине отряда, — фыркнула девушка. Так-то так, -так производитель задумался. Грей обо всем передал нам и командору консула Декраону. А тот, лично не доверяя даже фельдегирям, вылетел в Лиссабон, где поставил в известность санишаль маршала Голицына. — А Голицын, — подхватила Облонская, — посвятил в тайну обоих рыцарей этих, Родольфуса и Люциуса, оруженосцы не в счет. И что тебя во всем этом смущает? А тебя? Все и халифаты Китая, и Англия, и Орден желают знать, где фигурально выражаясь, зарыто сокровища. Пока что им неизвестно место падения, обломку большого астероида. Иначе и ночного нападения не случилось бы. Вопрос. Откуда арабы узнали, что такой информации обладают рыцари, примкнувшие к леди Ханни? Ах, вот оно что... «Ну, а теперь ты чуешь, чем несет?» «Да тут не несет, — протянул Илья, — тут смердит предательством!» А завонялась в Ордене. «В Лиссабоне!» «Похоже на то, — согласился Паратов. И что будем делать?» Марина раздраженно пожала плечами. «А что тут делать?» «Встретим этих Рудольфов с Люциусом, да и спросим, я не знаю, можно ли им доверять, хотя...» «Ну, не будут же они сами себя сдавать иностранной разведке!» Нас подставлять. А зачем? Смысл какой? Так-то так. Илья вытащил часы, глянул, сколько натикало и бодро сказал. До Бомбе еще часов пять-шесть лету. Предлагаю принять горизонтальное положение, да и подремать напоследок. Лодырь бессовестный. Тут же заклеймила его Облонская, но смилостивилась. Ладно уж, снизойдем до человеческих слабостей. Через пять часов подъем. Бомбей встретил духотой и суетой, шумом и гамом, многолюдством и махровой экзотикой, перестыми пальмами, гуляющими по улицам коровами, вороватыми мартышками, рикшами, суровыми усачами в чалмах и знойными красавицами в саре. Отель Таджмахал палас был лучшим Бомбея. Полтора ста лет это роскошное здание с куполами и аркадами стояло на набережной залива возле монументальных ворот в Индию ониксовые колонны, ковры ручной работы, из шелков, хрустальная люстры. Марина ощущала себя королевой. Оба рыцаря, что Рудольфус, что Люциус, оказались мужчинами в возрасте. Обоим было за сорок. Представительные, вальяжные, в одинаковых костюмах Солтбон-Стрит. Рыцари были похожи, как родные братья. Хотя Рудольфус и сверкал обширными залысинами в рамке черных сединою волос, а Люциус относился к блондинам. Их сходство было внутренним. В обоих чувствовалась выправка, некая подтянутость и неизживаемая привычка командовать. Строевые натуры. А вот оруженосцы, прошедшие боевую и политическую подготовку во осназе белые ангелы, были молоды. Едва за двадцать. Савари его вовсе смотрел на Марину с обожанием, с первого взгляда став ее преданнейшим рыцарем. Двойной агент, — шутила Облонская, — его-то и взяли в разработку, Марина с Ильей. Цезарь проникся сходу и клятвенно пообещал во всем разобраться, задействовав собственные связи на уровне старших и младших братьев ордена, то бишь оруженосцев и послушников. А на другой день после заселения всей компании в отель Рудольфус Орм сам явился в гости к Облонской. Из-за его плеча выглядывал Паратов. «Приветствую вас, сударь», — сказала Марина, пропуская обоих в номер. «Чем обязана столь неожиданным визитом?» «Исключительно желанием познакомиться и подружиться», — светски ответил инженер-рыцарь и поцеловал девушке руку. «И объясниться», — решительно дополнил его Илья. «Разумеется», — тонко улыбнулся Рудольфус, заняв кресло с позволения. «Хозяйки он продолжил». Ваш спутник посвятил меня в детали прискорбных событий в Тихаме. О возникших у вас подозрениях мне тоже известно. Что ж, и среди братьев в Ордене вполне мог завестись изменник. Глупо было бы отрицать подобную возможность. Ведь все мы люди, одинаково склонные к слабостям и порокам. Но давайте рассмотрим ситуацию хотя бы с двух сторон. Вы предполагаете, что некто в Лиссабоне передал совершенно секретную информацию арабам, О том, что я и брат Люциус приобщены к тайне тибетского кратера. Вероятность подобного события исключать не стану. Но от чего же халифат не узнал тогда всей тайны, включая место падения астероида? Некто неизвестный не расслышал всего, что не предназначалось для его ушей? Или умело дозирует скрытое знание? Ну, это все досужие измышления. А вот вам еще порция загадок. Наша Камтурия в Деле. На днях получила донесение от резидентов Синдзяне. Оказывается, на поезд с паломниками, среди которых затерялся отряд капитана Уварова, инженер-командора Грея, было совершено нападение, организованное англичанами. Марина резко побледнела. Пострадали многие, заторопился ур — заторопился Орм. Но среди русских нет даже раненых. Хорошо вооруженная банда гурков неплохо порезвилась, а задание у них было простое. Ликвидировать опергруппу третьего отделения. Как и предполагалось, китайцы аккуратно ввели русских, освобождая тем путь. Нынче группа Уварова-Грея благополучно перевалила хребет Кунь-Лунь. Такая деталь. Их стало семеро. К отряду прибился агент спецслужбы халифата. Уж чем он задобрил русских, не имея понятия. Скорее всего, оказал помощь в нужное время. Но не о нем речь. Вопрос таков. Почему англичане в лице Intelligence сервис решились на масштабное кровопролитие? Ведь ставки очень высокие. Да это чуть ли не объявление войны Китаю. А выдержит ли британская Индия напор императорской армии? К чему вообще подобный риск? На минуту в номере зависло молчание. Первое его нарушила Марина. — Я не верю, что британцы с полезли в Синьцзянь, — твердо заявила она. Разведка и самодеятельность, равно как и эмоции, несовместимы. Мне в голову приходит лишь одно логичное объяснение. Англичане, затевая ликвидацию группы Уварова, тем самым планировали убрать конкурентов. А из этого можно сделать два вывода. Во-первых, не исключено, что состоится еще одна попытка перебить наших. А во-вторых, раз уж британцы развернули настоящие боевые действия на чужой территории то основания для этого у них должны быть очень вескими. То есть речь не может идти о простой профилактике, скажем так. У меня лично создалось такое впечатление, что англичане, в отличие от арабов, точно или примерно знают местонахождение тибетского кратера. Отсюда и принимаемые ими контрмеры. «Браво, барышня!» — выразил свое восхищение Орм. Я, признаться, пришел к тем же выводам. — Так-то так, — так, затянул Паратов. — Получается, что англичане бряцают оружием не зря. Они защищают свою собственную группу, отправленную на поиски тибетского кратера, избавляя ее от преследователей и соперников. — Если так, — подхватила Облонская, то английская группа недалеко ушла. — Верно, — барышня усмехнулся Рудольфус. — Не дальше Бомбея. Марина с Идеей ставились на него. — Вы думаете, что Ханни... — проговорила, облонская распахивая без того большие глаза. — Уверен, — кивнул Орм. — Такая деталь, еще будучи супругой покойного лорда мак Ханни Чайл выполняла некоторое деликатное поручение Intelligent Service в Аксумском царстве. — Наследила она и в Батавии. Последние десять лет о ней ничего слышно не было. А тут две возможных причины. Либо ханя отошла от потаенных дел... Либо ее просто взяли под глубокое прикрытие, сочтя услуги леди-суперагента весьма полезными для секретной службы его величества. И вот она снова понадобилась. — Вы уже виделись с этими ее помощниками, Готфри и Бертье? — Яйцеголовые очкарики, — вынесла Марина вердикт. — Несомненно, — улыбнулся инженер-рыцарь. — И большие спецы в геологии и металлургии. А Готфри, ко всему прочему... Несколько лет занимался метеоритами в королевском научном обществе. Тогда это еще одно доказательство. — Так-то так, — так, нахмурился Паратов. — Но позвольте, тогда в каком положении оказываемся мы? — В сложном, — вздохнул и весьма опасном. Но и отказываться от проникновения в Тибет мы не должны. Впрочем, наши оруженосцы — парни бравые, да и мы с Люциусом можем за себя постоять. Повисло недолгое молчание. «Как-то это все слишком...» Илья неопределенно повертел пальцами в воздухе. «Кучеряво, что ли? запутано, Усложнено!» «А жизнь никогда не бывает простой», — развел руками инженер-рыцарь. «К тому же я обычный человек, и мне свойственно ошибаться. Мне передавали, — заговорила Облонская, — что идея создания английской группы принадлежала Уварову». Правда, он не знал никого из благонадежных британцев, путешественников или ученых, готовых возглавить экспедицию. Этим вопросом занимался Корнелиус Грей. Тем более, что он вхож во многие кабинеты и дома Лондона. Но конкретно за выбор в пользу Леди Хани отвечал не он. А кто? — А вы молодец, Марина, — серьезно сказал Рудольфус. Задали самый важный вопрос. Кандидатуру Леди Чайл предложил Парцеваль де Краон. Командор-консул. Но я бы не подозревал этого достойного брата в зловещих кознях. Именно Декраон, по сути, открыл тибетский кратер, то бишь доказал его существование, как говорится, на кончике пера. И зачем же ему придавать интересы ордену, да еще ради какой-то там Англии? Короче, — решительно заявила Облонская. — Следуем в Тибет, как и намечали, а там видно будет. Присутствующие мужчины оценили данную стратегию. Что касается леди Ханни, то эта энергичная дама развернулась на полную катушку. Она носилась по всему Бомбейскому президентству, примечание 50, тщательно отбирая носильщиков-карликов, требуя грузовые паровички-фургоны Бенц для экспедиций, имеющих важнейшее культурное значение, то и дело потрясая важными бумагами, подписанными лордом Гастингсом, вице-королем Индии, видимо, одуревшим от бешеного напора леди. Примечание 50. Одна из территорий Британской Индии со столицы Бомбея. Уже через неделю экспедиция, погрузившись в три грузовика с кузовами, обшитыми досками и листовым металлом, отправилась в Равалпинди. Запавшись горючим на тамошней военной базе, по два баллона с газом, на каждой из паромобилей плюс опломбированный бачок с мульварином, караван отправился дальше — По долине реки Джелам до городишки Кохала. Оттуда, вдоль крутого левого берега Джелама, до Барамулу. От Барамулу через ворота Кашмира до благословенного Сринагара. Сринагар, Кончан, Гунт, Санемарк, Болтал. За Болталом дорога пошла вверх до перевала Зоджела. Деодары Малайские ели вымахивали здесь многоярусными пагодами — вознося темную хвою на высоту двадцатиэтажного дома. Наезженная колея петляла между огромных стволов три обхвата, поднимая шлях все выше и выше, в гору и в гору. Деревья мельчали, становились карликовыми. Дорога разбегалась тропинками, а заросли окутывал туман. Лес поднялся перезвоном капель. В опавшей хвои шуршали пиявки. Ползущая крапивая, ржавая папоротники хрустели под колесами грузовиков. Выплывали узловатые выбеленные корни, кривые стволы, оплетенные лианами, бороды ха. Вспархивали и тут же прятались фазаны. Ближе к перевалу жизнь оскудевала. Зато и жара индийских равнин тоже шла на спад. Начиналось холодное, отрешенное от всего земного и суетного, царство Гималаев. А когда карлики вечером расставляли палатки и запаливали костры, когда потянула сладковатым амбре горящего ячьего навоза и сохшего на горном воздухе. Марина, жадно втягивавшая носом дымок и порог откипевший чай с умы, поняла, как пахнет Тибет. Она оказалась у самых пределов этой страны чудес, средоточия тайной мудрости и тревожных загадок. Девушка пила противный чай с молоком и маслом и улыбалась. В палатку она забралась, едва живая, И уснула, не раздеваясь, подумав на грани сна и яви, что Антон где-то рядом, бредет по долине межтибетских твердынь, быть может, думая о ней.